Глава 5. Мёртвый мир. Тишина была абсолютной. Я давно уже открыл, забрал но всё равно то и дело хотелось проверить, а действительно ли открыл. Слишком уж подозрительно тихо вокруг. Вообще ни звука. Быть может, мне всё это кажется. Быть может, я всё ещё болтаюсь в открытом космосе в котором заканчивается дыхательная смесь. И моё тело агонизирует, мозг без кислорода бредит, и мне все вокруг лишь кажется. Но не может быть такой тишины. Она прямо-таки звенящая. Вообще никакого постороннего шума. Я слышу лишь свое дыхание и шаги. Свои же шаги. Нет. Я не брежу. Хотя бы себя слышу. Шаги мои, как бы аккуратно я не старался ступать, кажутся мне оглушительно громкими, еще и усиленными эхом. Нет, все таки это не бред. Это реальность. Я на станции, на пустой, мертвой станции. Где все люди? Куда они делись? Почему нет ни живых, ни мертвых? Что могло? Стоп. Довольно специфический запах ударил в нос. Спутать его ни с чем было нельзя. Пахло кровью. Я тут же замер, обнаружив нечто странное. Пистолет, казалось, сам собой прыгнул в руку. Я двинулся вперед к подозрительному участку под стеной. Хреново, что у меня нету вообще никакого фонарика. Тот, что был на скафе, который можно было снять, таскать с собой, был разбит, раздавлен в труху. Единственный источник света для меня это красные лампы, постоянно вспыхивающие слабо освещающие коридор, и затем гаснущие, погружающие всё вокруг во мрак. Наконец я разглядел, что вижу. Это кровь уже успевшая подсохнуть лужа крови. Как, собственно, и ожидал, едва учуя в запах. И больше ничего вокруг. Ни тело, из которого эта кровь должна была появиться, ни следов борьбы, стрельбы, хоть чего-то. Я присел и внимательно осмотрел лужицу. Что бы здесь ни произошло, было это явно не сегодня. Однако больше ничего нового узнать не удалось. Банально нет куда брать информацию. Ну, лужа крови, причем довольно солидная. И все. Я поднялся и двинулся вперёд. Опа. Еще крови в этот раз есть и кое-что еще. Прямо над второй лужи на стене имеются пятна крови и небольшие по диаметру, но глубокие вмятины. Здесь была пальба. Люди стреляли в людей. Похоже, третья волна, в отличие от нас, столкнулась с проблемой техников сразу по прибытию. С одной стороны, это хорошо. Я таки больше предпочитаю иметь дело с людьми, чем с монстрами. А с другой очень плохо. Сражаться с ними, не имея брони, с одним только пистолетом, будет сложно. Но не все так просто. Может, тут техники и устроили перестрелку, однако все списывать на них нельзя. Они наверняка пытались захватить станцию. Если бы им это удалось, станция была бы под их полным контролем. ее бы гнали ближе к месту появления первой и второй волны ле да опять же на связь бы они выходили сделали вид, что все в порядке, пока не убедились бы точно, что мы свои, ну или наоборот, враги для них. Аналогичная ситуация была бы если мятеж техников подавили. Снова-таки корабль бы не был безмолвен, кто-то бы ответил на наши запросы. Следовательно, даже если техники тут и пытались что-то устроить, совершенно неважно, победили они в итоге или нет. Главное в другом. Здесь произошло что-то еще. Вообще из всех возможных вариантов я бы предпочел иметь в качестве противника психов. Да, они опасны, да, они очень коварны, но все же не настолько опасны и непредсказуемы, как дварары и явно не так многочислены, хорошо вооружены и подготовлены, как техники. Однако вселенная к моим пожеланиям осталась глуха. Никто не появился и не заявил, что мол да это все психи. Никто не подтверждал и не развеивал мои догадки. Остается лишь одно продолжать двигаться вперед и искать новые подсказки. Это я и сделал. Шёл по коридору я медленно вертел головой по сторонам, боясь пропустить нечто, что может стать ключевой подсказкой, которая и пояснит мне, что все же происходит на волне три. Пока ничего не заметил и не увидел. О, кажется, впереди дверь, ведущая в одну из спиц. Ну туда мне не надо, я намерен двигаться сразу к мостику. Уж там-то я точно получу ответы на все вопросы. Я резко остановился и обернулся. Мне показалось, что я услышал какой-то шум. Простоял, наверное, целую минуту, слушиваясь в тишину и вглядываясь в темень, периодически освещаемый аварийными лампами. Тук. Нет, мне точно не послышалось. и звук этот был уже гораздо ближе, чем в первый раз. Я начал медленно пятиться назад, шаг за шагом, продолжая шарить взглядом по темному коридору. Только сейчас я обратил внимание, насколько он широкий. Метров пять шириной по три метра высотой. Зачем же такой большой-то? Тук. Снова этот звук, и уже гораздо ближе. Ощущение такое, будто кто-то стучит металлическим прутом по палубе. Тук. Тук. Черт! Я резко разворачиваю шаря взглядом по сторонам, и водя пистолетом из угла в угол. В этот раз звук был за спиной, со стороны мостика. Тук-тук-тук-тук. Снова со стороны, откуда я пришел. И сейчас звук этот я бы назвал не стуком, а цокотом, причем очень частым. Я ощутил, как по спине моей пробежал холодок. Нет, я не пугливых, но когда слышал ранее подобный цокот, то Ах ты ж мать твою! Я едва не выматерился вслух, потому что чуть не упал, наступив на что-то лежащее на полу. Тихо заскрипел металл, и я опустил глаза вниз, обнаружил Что на полу лежит игольчатый автомат, а рядом с ним лужа крови. И как в остальных случаях, никаких тел вокруг. Ничего. Я моментально подхватил оружие, проверил магазин, газ в баллоне. Баллон заполнен чуть больше, чем наполовину, половину, у магазина использовано едва треть зарядов. Кто-то пострелял из этой пушки, но, судя по луже крови, это ему не особо помогло. Прочим эта находка мне о многом сказала. Если бы трупы забрали люди, нормальные, живые люди, они бы не оставили оружие, а это в свою очередь значит. Цокот раздался у Нови был очень близок. Я задергался, пытаясь вычислить, увидеть его источник, но ничего не было видно. Плюс еще и скав был громоздкий, неудобный. Черт! Нужно было его снимать, как только убедился, что ничего тут опасного нет. И на хрена только врубили предупреждение? Тук-тук-тук. У меня за спиной. Я резко поворачиваюсь, но и здесь лишь темнота. Твою мать. Никаких сомнений, в коридоре что-то есть, причем и с одной, и с другой стороны. И это что-то сжимает круг, медленно приближается ко мне. Так. К мостику я сейчас не прорвусь. Даже то, что у меня есть оружие, не гарантирует, что смогу прорваться. Вообще не представляю, сколько противников меня ждет, а главное, какие именно противники. Сразу вспомнилась тварь, что гнала меня однажды по коридорам заброшенной станции. Ну на хрен. Против такой зверюги мои пулколки бесполезны. Я лихорадочно дёргался, стараясь держать под контролем и одну, и другую сторону коридора, силясь заметить противника, появись тот. Однако долго это продолжаться не могло. Единственный выход уйти в спицу. Я ведь как раз возле двери в нее и ведущей. Хрен его знает, что ждет меня там, но здесь точно мне хана. Короче говоря, выбор у меня практически такой же, как и несколько минут назад в шлюзе. Остаться и почти наверняка подохнуть или рискнуть и прорваться в следующий отсек. Снова выберу второе. Я метнулся к двери, прикоснулся к сенсору. Один раз, другой. Вот, блин, не работает. Рыская взглядом по сторонам, нащупал рукой защитную крышку, откинул ее и дернул рычаг. Отлично. За дверью есть атмосфера. Дверь попыталась открыться, но створки начали расходиться в разные стороны, и когда щель расширилась сантиметров в 10, они вдруг остановились и продолжать движение отказались. Я заглянул в эту самую щель. Нечто вроде шлюза, в котором ярко горит свет. Нет ничего и никого. Шлюз маленький, квадрата восемь. И там явно безопаснее, чем здесь. Закинув винтовку на плечо, я схватился за створки и попытался их раздвинуть. А, -а, -а черт!» Левая рука дико болит. Стоит дать хоть малейшее усилие, как боль плечи возникает такая, будто мне нож вонзают и в ране лезвием шевелят. Меж тем я вновь слышу цокот, причем одновременно с двух сторон те, кто его издают, приближаются ко мне и довольно быстро. Я прямо-таки влез в щель. Конечно, проскользнуть внутрь мне не удалось, но я уперся в одну створку, стараясь сдвинуть другую здоровой рукой. Давил изо всех сил, и это наконец дало эффект. Створка поддалась, сдвинулась. Щель образовалась такая, что я с трудом смог пролезть внутрь, и, как только это сделал, бросился к щитку управления, дернул рычаг вверх, заставляя дверь закрыться. К моему огромному облегчению, все прошло как надо. Створки громко схлопнулись, отсекая меня от коридора и от того, что в нем осталось. Я устало вздохнул, вытер выступивший на лбу пот. Ну вот, сбежал. Уж не знаю, к худшему или лучшему, что я оказался в коридоре спицы, но хотя бы пока что удалось избежать проблем. Так, ну а теперь постараться вспомнить, как выглядела станция, когда я к ней подлетал. Точнее, как выглядели спицы и в какую из них я сейчас попал. По идее, я находился в той из них, где было всего семь модулей. Справа от меня вроде должен быть жилой модуль. Во всяком случае, внешними очертаниями он больше всего был похож на него. Далее справа находился модуль, который по очертаниям я определить не смог. Такие же два соединенные между собой были слева. Еще один находился как бы внизу, и это точно медмодуль. А вот последние два располагались как бы под щитом. И были они, мягко говоря, большими. Я честно тяжело представлял, какую функцию выполняют эти гиганты. Предполагаю, что один из них либо ангар, либо склад. Размерами он походил именно на эти модули, такие были доступны нам второй волне. В него с легкостью мог уместиться шахтер, и место там еще должно было остаться порядочно. А вот последний модуль был крайне странным. Он тоже был большим, но не настолько, чтобы быть, к примеру, ангаром. Нет, корабль у него тоже влезет, но какой-то он слишком сплющенный, невысокий, что ли. Длина и ширина солидная, а вот высота от силы метров шесть. Так что же это? В любом случае над назначением модуля сейчас ломать голову не стоит. Может, я вообще ошибся и нахожусь в совсем другой спице. Внутренние двери спицы совершенно не хотели поддаваться мне. Не открывались ни с помощью сенсорной панели, ни посредством рычага аварийного закрытия-открытия. Вообще никакой реакции. Собственно, а какого хрена? Вывод был один. Двери заблокированы изнутри как раз-таки аварийным рычагом. Раз так, то выход есть лишь один. Вызвав на сенсорной панели сервисное меню, я вбил свой идентификатор и полез в настройки. Буквально пару минут и раздался щелчок. О, рычаги аварийного управления сбросились в исходное положение. Я вновь прикоснулся к сенсорной панели, и в этот раз все сработало отлично. Дверь открылась. Фух. Ну хоть здесь все по-человечески. Длинный коридор освещен обычными лампами, горящими ярко, не оставляющими ни единого шанса темноте. Белые стены и потолок коридора, как и пол, были совершенно идентичными разобраться, что из них является, чем не представлялось возможным, но это логично. Как понимаю, полом могло быть что угодно. Все зависело лишь от настроек гравигенератора и желаний оператора. Подобное решение вполне обосновано. В зависимости от подключенных модулей может возникнуть необходимость сделать полом одну из стен или вообще нужно будет отключить гравитацию. Вот пример. Сейчас я вижу подключенные к спице модули слева и справа от себя. Еще один модуль, как понимаю, внизу, то есть к нему ведет люк в полу. Однако что делать, если еще один модуль будет подключен как бы сверху? Как до него добраться или как из него выбираться? Просто выпрыгивать? Нет. Понятное дело, что в каждом из подключенных модулей Гравигенераторы будут работать как положено. Пол будет там, где ему и должно быть. Однако в коридоре собственно именно поэтому все стены идентичны. Хотя нет вру. Толстые пластиковые крышки, функция которых защита ламп, находится лишь на одной из стен. Так понимаю, конструкторы определили ее потолком. Ну и правильно так уже гораздо легче ориентироваться в коридоре иначе легко закрутиться и потеряться так вот если исходить из размещения светильников все сейчас ровно так как и задумано потолок там где ему и место вот и славно и самое прекрасное здесь есть свет и при этом нет ни тварей, ни крови Ни следов борьбы, ни к моему сожалению людей. А я вообще-то надеялся их тут встретить. Кто-то ведь закрылся в спице, заблокировал ее изнутри. Впрочем, быть может, они находятся в одном из модулей и просто боятся выходить. Ладно, придется тогда их самому искать. Первым делом я к чертовой матери снял скафандр. Толку от него немного лишь стесняет движение. Да еще и к тому же я умудрился где-то и как-то его порвать твою ж мать! Разоблачившись, я направился к жилому модулю. Едва только подошёл к двери, как она открылась передо мной. Так, очень интересно. Датчика движения здесь вроде нет. Хотя, может, я их просто не вижу. Никакая автоматика на станции не должна открывать двери, когда на станции, на корабле или даже у модуле где-то аварийная ситуация. Все должно происходить вручную. Во всяком случае так прописано в инструкциях. Встречались мне, правда, исключения, из-за которых я чуть было не поплатился жизнью, но здесь вроде все работает по правилам. Так что очень странно. Я моментально сдернул оружие с плеча, переступил порог и шагнул внутрь модуля, убедившись, что он действительно жилой. Следовательно, нахожусь я с большой вероятностью в той спице, которой вспомнил. Дверь у меня за спиной закрылась. От ее легкого шипения я моментально развернулся, готовый полить. Однако, увидев, что произошло, успокоился. Что действительно автоматика Я осторожно прошел модуль по кругу. Спрятаться тут было негде. Освещение работало нормально, и ни следов крови, ни борьбы нет. Зато койки выглядят так, будто только сегодня утром люди на них спящие встали и ушли по своим делам. Иными словами, модуль был обжитым. Тут и там я заметил какие-то личные вещи: будь то кружка, оставленная на столе, блокноты, ручка сменный камбес, рукав которого выглядывал из личной тумбочки. Примеров подобного было много. Здесь явно жили люди, и они куда-то ушли. Куда? Или же они тут и были, но сбежали, узнав, что я к ним ломлюсь? Не похоже. Я подошел к столу, на котором стояла чашка, заполненная чаем как минимум до половины. Черка была холодной, чай уже успел покрыться пленкой. Нет, отсюда никто не бежал в торопях. Во всяком случае, только что не бежал. Ну, и куда не делись. Не найдя ничего интересного здесь, я отправился назад в коридор, Да только не тут-то было. Дверь снова никак не хотела реагировать на мои попытки ее открыть. Более того, сенсорная панель вдруг мигнула и стала черной. Ее удаленно отключили, что ли? Аварийное открытие. О, а это сработало. Вот ведь. Получается, меня тут кто-то сейчас хотел закрыть. Только или не успел, или побоялся подойти к двери и заблокировать рычаг вручную. А если бы заблокировали? Нет. Сидеть в жилом модель я не собирался и однозначно выбрался бы, но пришлось бы чуть напрячься. Зато теперь я знаю точно, кто-то в этом секторе станции и живых есть. И зачем-то меня пытаются закрыть. То ли боятся меня, то ли не знаю. Предположение вообще масса. Но раз уж пошли такие игры, я, оказавшись в коридоре, первым делом заблокировал вход в жилой отсек. Теперь, чтобы открыть дверь, страждущим придется поломать голову. Аварийный рычаг здесь в коридоре установлен на закрыто. Сенсорная панель заблокирована моим электронным ключом. Открыть дверь изнутри попросту невозможно обычными методами, так точно. В любом случае, если там кто-то и был, Он будет пытаться оттуда выйти. Я об этом узнаю. Так, теперь далее. Таким же образом заблокировал дверь, ведущую из сдвоенной модули в модуль, находящийся в полу. Затем отправился дальше по коридору и закрыл все двери там. Ну вот. Теперь начнем изучать спицу как положено. Буду проверять модуль за модулем и при этом не бояться, что кто-то зайдет мне в спину. Начнём, пожалуй, со Сдбойного. Чего там у нас?